Что ждет его тут? Ничего. Можно, конечно, как собирался дважды покойный Малинин, прогуляться по Арбату, хватануть лофитничек водки с Толешниковым, завалиться в яр, чтобы увидеть, как малосольный экран омазывается на желтое масло. Да вот только зачем это? Лишь душ себе березить. А Левтина из могилы не встанет, им здесь не встретиться уже никогда. А вот там, может, шанс еще есть. Хоть один из миллионов, но есть. Калашников поднес капсулу к губам. Пора. У него в конторе дел навалилось выше крыш. Один допрос батюшки с доктором, чего стоит. Опять не выспится, а там нужно будет срочно мозговой штурм устраивать, какое наказание предложить Верховному суду для отца Андрея. Глотать или не глотать? А, ладно, перед смертью не надышишься. Он молча глядел яростное пламя, начавшее пожирать деревья, и глотнул. Вбежавший в сад пожарный, тащивший за собой брезентовую кишку, увидели посреди яблонь яркую вспышку огненных искр, с огромной силой взметнувшуюся вверх.